Тем временем шел уже краем Алматинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки, и двигай тоже был готов. Вот и вокзал завиднелся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно: разные встречающие и уезжающие люд. Поезд постепенно останавливался.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 все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его Аргамаком, скакуном чистых кровей. То была высокая похвала Аргамака афанасий Елизаров знал об этом и добродушно соглашался. Пусть будет по-твоему, Казангап. И при этом добавлял старый Аргамак, но все-таки Аргамак. И на том спасибо».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 Серые со светлыми ресницами глаза Елизарова лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едыгея, и недавние сомнения отошли разом. Хорошее начало, обрадовался он. Бог даст, поездка будет удачной. Но наконец-то пожаловал. В какой-то веки, здравствуй, Едегей, здравствуй, буранной, встретил его Елизаров. Они крепко обнялись. От многолюдия вокруг, от радости, Едыгей растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. О всех спросил, кто как поживает, как там Казанга, покубала, Букей, Дети, кто теперь начальник разъезда, не забыл и о Коронаре. А как там твой буранный Коронар, поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. Всё такое же лев рыкающий ходит. Что с ним станет, рычит?